Часть шестая. «Снежная королева». Проснулась я довольно рано, часов в восемь, наверное. Во всяком случае, розали ещё не ушла, и я слышала сквозь стену между нашими половинами, как она гремит крышками, как звякает убираемая на сушилку чашка и играет в мелодию «Напоминалка» в телефоне. Потом хлопнула дверь, и всё стихло. Удивительно тихо было сегодня. Ни одна собака не лаяла, шум машин не доносился от не такой уж далёкой Советской площади. Подойдя к окну и отдёрнув занавеску, я поняла, в чём дело. Лёг снег. Видно, шёл всю ночь, потому что было его много, словно не середина ноября, а глубокий январь. Белое одеяло накрыло город и поглотило звуки, мусор и грязь, раздолбанный асфальт и некрашенные крыши. Всё стало чисто и холодно. «Здравствуй, снежная королева!» Поёжившись, снова забралась под одеяло. «Раз мне выдан от щедрот руководства школы день самоподготовки, займусь самокопанием, то, что надо поутру, по свежему снегу. Итак, начнём сначала. Почему? Почему я торчу в крохотном и, честно говоря, постепенно умирающем городке, где плоховато с продуктами, невозможно купить ничего, кроме фартука и тапочек, о всех развлечений кино и странные мероприятия, которые придумывает городское руководство. Помнится, в «Плюсы» я тогда записала среди прочего казённое жильё, за которое не надо платить. Только собой лукавить не стоит. Единственный несомненный плюс — это самостоятельность. Странно, дожив до тридцати годков впервые попробовать этого блюда, но так уж сложилось. И попробованное мне понравилось. Отказываться не хочу, вот только тратить эту поздно обретённую самостоятельность на всё то же самое с альфеджио немного жалко. Бабушка была категорична. Хорошая работа, приносит деньги, тебе по размеру, носи и не жалуйся, но... «Да, бабушка, тут мысли мои, разумеется, перешли на сказанное вчера Розалией. Значит, бабушка решила с семейными способностями не связываться, исключить их из своей и моей жизни. И исключила. Правда, мне сейчас издалека кажется, что не просто так её всю жизнь считали гениальным диагностом и про золотые руки говорили тоже неспроста». Может, и неосознанно, но получается, что-то такое она применяла. А у меня и выбора не было. Тогда не было. Но сейчас, когда тётушка мне об этих возможных способностях рассказала, должно сработать. Изо всех сил зажмурившись, я попыталась дотянуться мысленно и задёрнуть занавеску, Пыжилась, кряхтела, представляла себе, как плотная зеленоватая штора медленно сдвигается и ползёт к середине окна. Открыла глаза. «Сейчас, конечно!» Даже не шелохнулась. «Но ведь это не значит, что у меня способности нет!» Громко спросила я. «Бог его знает у кого. Должно быть у мироздания». Очевидно, оно было занято и не ответило. Зато заурчала в животе, и я поняла, что пора завтракать. Поела, помыла посуду, убралась в доме, разобрала овощи в кладовке. Вспомнила слова Розалии, мол, «могу на овощи чары бросить, чтобы не портились долго». И пошла на её половину. Раз уж всё равно зашла, вымыла полы и там, потом отворила дверь кладовой, и долго разглядывала картошку, капусту и прочую репу. Да нет, точно такие же, как и у меня. Вон у капусты лист начал чернеть. Вот картофелина с подгнивающим бочком. Надо её выкинуть. Да тфу не о том думаю. Ладно, раз само в голову ничего не приходит, надо составить план. Ну, да, это моя маленькая слабость. Люблю составлять планы и писать списки. Это ведь безвредно, а иногда даже полезно. Вон, Бикетов надо мной подсмеивается, когда видит очередной листочек с пунктами, но я держусь за свои привычки. Если не писать на бумаге, то хотя бы в голове разложить всё по полочкам и установить очередность, что самое важное, что менее, о чём можно забыть до удобного момента, то есть примерно навсегда. И на тестом для очередного пирога я мысленно думала, что буду делать сегодня. Я буду расспрашивать Розалию о том, на какой козе подъехать к этим самым семейным способностям, как училась она сама о других членах семьи, кто что-то умел. Вот была Вера и была моя бабушка, но ведь и кто-то ещё. Их мать, например, моя прабабка, а мне ведь неизвестно даже её имя. Я ничего, ничего, ничего не знаю об истории Долгаловых. Я схожу в мэрию и проникну в городской архив, а там найду всё, что смогу отыскать о семье и её истоках, откуда появились Долгаловы в бежицах на ком был женат Михаил Иванович, кем и где работала Вера. Да, мне прекрасно известно, что этот архив — просто комната в полуподвале, забитая пыльными папками. Зато можно быть уверенной, что никто не озаботился тем, чтобы что-то в этих папках найти и уничтожить. Ещё я загляну в архив городского листка, потому что, хотя это газета и выходит раз в неделю на восьми страницах, но выходит-то она с конца позапрошлого века И если Вера и в самом деле умерла так героически, спасая жизнь матери и младенца, то хоть строчка в городском листке об этом должна быть. Всех поставлю на уши, но своего добьюсь. Этот патетический вопль несколько привёл меня в чувство. Обнаружив, что за героическими мечтаниями уже в пятый раз оттираю кухонную раковину, давно сияющую неземным блеском, я плюнул и вымыла руки. И снова возвращаясь к Розалии, она имела неосторожность пообещать мне разговор о матушке Евпроксии. Я засыпала, но всё помню. Значит, узнаю, почему дружат эти две женщины максимально не схожие, преподавательница музыкальной школы, наполовину еврейка и настоятельница православного женского монастыря. И семейные способности тоже меня интересуют, так что никуда не денется, пусть рассказывает. Отлично. Но для использования метода кнута и пряника нужно создать ещё и пряник. Может, и в самом деле. Тесто для пирогов я завела. Сделаю как ковришку с изюмом и пряностями и с прослойкой из яблочного джема. Что ещё любит тётушка? Грибной суп — не вопрос. В морозилке лежит десяток пакетов с белыми грибами. Вот с мясом засада. Стейк мне не добыть никак. Или попробовать? Зайду в мясной магазин, что рядом с Советской площадью, посмотрю, поговорю с мясником Василием Степановичем. Вдруг да и выгорит. Что ж, вот и план. И даже не на один сегодняшний день, а, пожалуй, на два или даже три. Сегодня ублажить и расспросить тётушку. Завтра завтра у меня семь уроков в школе, так что остаётся только обеденный перерыв. Во время него можно будет заглянуть в мэрию и узнать всё насчёт архива. А дальше видно будет. Вооружённая этой программой, я натянула пуховик и отправилась за мясом. <музыка> Тётушка пришла домой поздно, куда позже, чем я рассчитывала, и вид у неё был такой, что я всерьёз испугалась. «Ты чего? Плохо себя чувствуешь, сердце?» Стала сыпать глупыми вопросами. «Не суетись», — отмахнулась розали, устала просто и пообедать не успела. «Ну, это-то проще всего», — обрадовалась я. «Иди руки, а лучше душ прими. Благо горячая вода отлично идёт. А я пока ужин соберу суп, будешь? Я всё буду», — донёсся её голос сквозь шум воды. После душа она и вправду посвежела, стала выглядеть привычнее. Закуталась в махровый мягкий халат, нежно-оранжевый, бросавший розовый отблеск на лицо. Села к столу и потянулась за пирогом. «А суп?» — возмутилась я. «Сперва суп, потом мясо, потом разговаривать». «Твоего Стаса ждать не будем?» «С какой стати? У него свой дом есть». «Ну, ладно». За столом воцарилось молчание. Я тоже не обедала сегодня, перехватила пару пирожков с капустой, так что голодна была немногим меньше Розалии. После солидного стейка и чая с коврижкой её явно отпустила, тётушка откинулась на спинку стула и сказала, «У Евпроксии я сегодня была. Нельзя было без её разрешения рассказывать то, что ты хочешь узнать». «Ну и как, она разрешила?» «Да, значит, слушай». Как оказалось, Розалия Науменко и матушка Евпраксия, а тогда ещё Полина Решетова, были подругами с детства. Вот как в детском саду в три года сели рядышком на горшки, так и подружились. А ещё они были троюродными сёстрами, о чём почему-то никогда всем их не говорили. Розалии было уже лет четырнадцать, когда подруга пришла к ней совершенно опрокинутым лицом, утащила на улицу на отдельно стоящую скамеечку на берегу реки, где никто не мог подслушать, и всё выложила, что только что узнала. Матушка Розалии вышла замуж за неодобренного семьёй человека, за еврея, и из-за этого семья от неё отреклась. Их общая бабушка Клавдия лично на порог той указала и никогда более с мятежной внучкой слова не молвила. С годами, конечно, родня смягчилась, особенно после Клавдиной смерти. Дружить девчонкам не запретили, но вот общаться между собой и домами так и не стали. Розалия слушала подругу и хлопала глазами. Дикость какая! Это с её прекрасной, замечательной, чудесной мамой с её удивительным, остроумным, талантливым папой так обошлись. «Дикие люди!» — вынесла на приговор. И Полина не стала возражать. Жизнь прошла, обеих изрядно поломала на её ухабах. У Розалии был жених, но погиб в автомобильной аварии, и она так и осталась одна. С Полиной вышло ещё хуже. Были у неё и муж, и дочка, но девочка умерла от какой-то скоротечной инфекции в три с половиной года, и муж, не выдержав этого, запил по-чёрному и замёрз как-то зимой в сугробе. Вот после этого Полина и стала сперва послушницей, потом монахиней, а потом превратилась в матушку Евпраксию, настоятельницу монастыря. Внимательно выслушав эти печальные истории, я осторожно поинтересовалась, «А рассказывать-то почему нельзя?» «Ты не поняла?» Тётушка посмотрела на меня с сомнением в моих умственных способностях. «Та самая Клавдия была троюродной сестрой Полины, твоей прабабки, жены Михаила Ивановича Долгалова. И способности, которые в семье передаются женщинам, тебе тоже должны были достаться. А говорить о них было не принято». Какие такие чародейства в стране побеждающего социализма? Вот и привыкли молчать. Тю, я потрясла головой, укладывая в неё новую картину мира, то есть матушка Евпроксия тоже моя родственница. И тоже что-то такое умеет? Дальняя? Да, умеет. Ложь она чувствует, кровь затворяет, боль снимает всякую, в том числе и душевную. Только вот я словами воздействую, а она ещё и по-другому. В силу вкладывает в вышивку, в нитку. Вот так-то, деточка. Розалия похлопала меня по руке и тяжело встала. Пойду я. Устала, сил нет, а завтра опять работать. Пора мне на пенсию, вот что я тебе скажу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ответила я автоматически и глянула на часы. Половина девятого. Спать рано, читать или фильм какой-то смотреть невозможно, потому что мысли всё равно возвращаются к тому, что рассказала тётушка. Старый рисунок рассыпался, а нового пока ещё нет. Его нужно нарисовать или собрать из кусочков. Из пока не найденных неизвестно где находящихся кусочков. «Ну что ж, спешить мне некуда. Можно потратить на поиски всё свободное время. Главное, что я поняла, наконец, почему остаюсь в бежицах, а не возвращаюсь в московскую квартиру. Потому что часть меня пока скрыта даже от меня самой. Особенно от меня самой. И эту часть надо найти». Фу, как пафосно получилось. И чтобы смыть с языка и из мозгов этот липкий пафос, Я занялась тем, на что предположительно отводился мне весь день — подготовкой к завтрашним урокам. Как там говорила себе дракон в песне Шварца? «В бою я холоден, спокоен и точен. Вот как». Конечно, так себе персонаж для цитирования, но что поделаешь, если именно так я сегодня ощущала себя на уроках. И дети, по-моему, тоже это чувствовали. Тянули руки, отвечали коротко и чётко, и вообще, явно знали всё, что к сегодняшнему дню было задано. Ну и я на похвалы не скупилась. Совсем бы размякла и расслабилась, но прямо вот ощущала, как внутри тикает заведённый будильник. Во время обеда добежала до городского листка. У них архив всё-таки меньше, чем в мэрии. Или зря я планировала что-то здесь добыть? Зря, как оказалось. Добрые люди хранили, слава богу, на отдельных стеллажах, экземпляры листка, начиная с морковки на заговенье, почти самых первых номеров. Начал бежецкий еженедельный листок выпускаться с 1887 года и 9 лет выходил тщанием и за счёт главного редактора Афанасия Петровича Казмина. В 87-м Казьмин умер и возобновили выпуск городской газеты только с 894 -го года. Так вот, самые первые номера, Казьминские, не сохранились. А дальше, пожалуйста, за сто с лишним лет. Представив себе количество пыли, скопившейся на самых дальних номерах, я тихонько застонала. Маша, секретарь редакции, посмотрела на меня с некоторым сочувствием. «Ты ищешь что-то конкретное? Для школы?» «Для себя», — ответила я со вздохом. «Понимаешь, оказывается, моя семья тут, в Бежицах, жила долго и разнообразно, и меня заклинило. Хочу найти какие-то сведения о предках». О -о -о! в голосе Маши к сочувствию добавилось уважение. «То есть получается, что последние годы тебе как раз и не нужны? Они-то оцифрованы» последний это какие?» «Ну...» — она задумалась, потом пощёлкала клавишами компьютера. «Ребята шли от всего момента назад и сейчас добрались до 68 -го года. 1900!» — уточнила она. «Годится?» Я нахмурилась, вспоминая даты. «Брадед умер в 94-м, бабушкина сестра — в 2002 -м. Годится?» «Начну оттуда, а дальше?» «Дальше видно будет», — закончили мы в один голос рассмеялись. В школу я вернулась довольная, неся в кармане джинсов флешку с газеты «Бежицкий листок» за последние шесть с лишним десятков лет. Обернулась я довольно быстро так, что ещё успела налить себе чашку чаю и развернуть бутерброд. Вот тут-то и настиг меня первый телефонный звонок. «Ты не на уроке?» Голос Стаса пробивался сквозь какие-то хрипы и подвывания, словно он звонил откуда-нибудь издалека. «Перерыв!» — ответила я лаконично. Некогда мне долго разговаривать, через десять минут звонок на урок. «Каменцев пришёл в себя, просил тебя заглянуть». «В шесть закончу и зайду». «Окей, я там буду». На второй попытке подхода к бутерброду телефон зазвонил снова. Номер был скрыт. Татьяна Константиновна, добрый день. Мягкий, завораживающий мужской голос, который со мной поздоровался, я вроде бы слышала, но когда и где? Добрый. Меня зовут Владимир Всеволодович. Мы с вами немного знакомы. Я представляю интересы известного коллекционера... Ах, это господин с Ролексом. Да, я помню, слушаю вас. «Мне бы хотелось с вами ещё раз встретиться и побеседовать о некоторых вопросах, которые, возможно, будут и вам, и нам интересны». «Ах, какой голос! Для человека с музыкальным слухом такие абертуны почти невыносимы, потому что заставляют подозревать всякие гадости от НЛП до вульгарного развода на деньги». «Не выйдет», — весело ответила я. «Я от Москвы в четырёхстах километрах». «Ничего страшного. Готов подождать вашего возвращения». «Ну, тогда я прощаюсь с вами до июля». Не слушая, что мне говорили дальше, я отключилась. Отхлебнула остывшего чая, скривилась, потому что гадость же, и сунула в рот последний кусок бутерброда. До урока оставалось две минуты. Разумеется, телефон тут же снова заиграл бодрую мелодию. «Надо же!» «Какой на тебя сегодня спрос?» — весело сказала Ольга, преподавательница вокала, моя ровесница и вообще симпатичная тётка. «Но ты была беспощадна». Я хмыкнула и отключила у аппарата звук. Нечего ему отвлекать меня от суровых будней. А будни-таки да, были суровы. После обеда я провела четыре урока, причём последний с шестым классом, Дети тоже устали, но они имели возможность повалять дурака, мне пришлось отложить это счастье до того момента, когда прозвенит звонок. Когда за последним из учеников закрылась дверь класса, я выдохнула и вытащила телефон. Ну надо же, моя внезапно возникшая популярность не дала сбоя, а 11 пропущенных вызовов. Три из них со скрытого номера и два с повторяющегося незнакомого. Один от мамы, два от тётушки. И вот неожиданность — три от эсфири. Прочитав её имя на экране, я несколько офигела. Почти три месяца прошло с нашей последней встречи, и что-то ни разу у подруги не возникло желания спросить, как дела. Перезвонить? Ну, к чёрту! Нужно будет, сама она берёт. С тётушкой через 40 минут увижусь. Она сегодня работала до обеда и должна уже быть дома и готовить ужин, а маме... маме тоже из дома позвоню. В коридоре давно тихо, ничьи шаги не звучат. Похоже, что во всей школе осталась я одна. Ну, если не считать сторожа Николая Венифатьевича. А его точно можно не считать, потому что немедленно после окончания последнего урока он выпивает первую рюмку. Быстро сунув в сумку телефон, я вышла из класса. Освещение после уроков оставляли только на лестнице, до которой нужно было пройти метров сорок по коридору. Впрочем, темно не было. Выпавший снег давал пусть и слабый, неверный, но всё же свет. Мои каблуки громко стучали по паркету, и только на середине коридора я различила за их стуком отзвук других шагов, тихих, словно крадущихся. Сердце у меня ушло в пятки. Я придушенно пискнула и метнулась к лестнице. Вбежав в круг яркого света, повернулась. На середине коридора застыла маленькая фигурка. Ребёнок? Кто-то из учеников? — Татьяна Константиновна, это я, Слава! — прозвенел тоненький голосок. — Тьфу, ты как же ты меня напугал! Выдохнул я с облегчением. — Ты чего застрял? Вроде давно занятия закончились. Он опустил голову. Меня ребята в туалете заперли. Я стучала, стучала, никто не слышит. Через соседнюю кабинку пришлось вылезать. «Ты герой», — сказала я, потрепав его по макушке. Я бы просто орала от ужаса. «Ну, пошли. Вдвоём точно будет не страшно. Тебе в какую сторону?» Оказалось, что нам по дороге. Слава жил совсем рядом с городской больницей, И мы прекрасно дошли, болтая о сложностях восприятия музыки Шонберга. В холле возле стойки регистратуры я увидела Стаса. Он склонился совсем низко и что-то говорил почти на ухо дежурной девицы. Мне от неё видно было только это самое ухо, предательски олевшее. Что-то внутри неприятно царапнуло. Нет, какого чёрта? Не этот ли самый Стас только вчера? Ладно, позавчера. Целовал меня при тётушке. Будто так и положено. Со вздохом я затолкала дурацкую ревность поглубже. Ни ко времени, ни к месту, а главное, без повода, в общем-то. Да и мне не 18 лет, чтобы кричать ему «Видеть тебя не желаю больше никогда» и вносить телефон в чёрный список. Подойдя к нему, я поздоровалась. о «Таточка», — обрадовался Бекетов, — «а я тебя жду». «Ну, мы же договорились, так что веди к Михаилу Николаевичу». «Девушка, у нас вообще-то посещения запрещены», — вредным голосом сказала медсестра из регистратуры. «Маша, ну я же предупреждал», — сказал укоризненно Бекетов. «На пятнадцать минут, не больше. Я прослежу». Пожав плечами, я спросила, какая палата? — 310 десятая. — Спасибо. Стас догнал меня уже у лифта и вдруг нахмурился. — Чего у тебя вид такой вымотанный? — Ну так я и вымоталась. День был длин, уроков много, поесть толком не удалось. Телефон трезвонил, не переставая. — Бедная ты моя! Он вдруг прижал меня к себе и вроде как покачал из стороны в сторону. Я высвободилась и шагнула в лифт. Палата у дяди Миши была одноместная, новенькая кровать с поднимающимся изголовьем и санузел здесь же, а не в конце коридора. Это у меня травма, видимо, навсегда. Лет пять назад я попала с пневмонии в терапевтическое отделение Боткинской. Вот там были совершенно незабываемые условия. 45 женщин разного возраста и кондиций, три унитаза, один из которых не работает, и душ, который использовался исключительно санитарками для мытья тряпок. Ну да ладно, что вспоминать. Вдруг за эти годы там всё довели до неземного совершенства. Так вот, здесь было комфортно. И чисто, и светло, и даже ночник на тумбочке, и окно не на улицу, а в садик. Но всё же больница есть больница. На душе тревожно хочется сбежать. Выглядел бывший сосед неважно. А как ещё может выглядеть человек, частично обмотанный бинтами, частично заклеенный пластырем? Впрочем, увидев меня, он обрадовался. Голос из-за бинтов звучал невнятно, но всё же я разобрала. «Таточка, пришла! Как я рад тебя видеть!» Зддрасте, дядя Миша, конечно пришла раз вы позвали. сунув пуховик в руки Бекетову, я придвинула ближе к кровати табуретку и села. Ну как же вы так? Ну вот так получилось. Да это сейчас не неважно. Я вот что тебе хотел сказать, Тут он выразительно скосил глаза на таса. Вы бы пошли прогулялись, молодой человек, мне поговорить нужно по делу на минутку. Пожав плечами, Бекетов вышел в коридор. Я проводила его взглядом и повернулась к дяде Мише. «Слушаю вас». «У тебя с ним роман?» — спросил он вдруг. «Не самый лучший вариант, но и не самый плохой. Однако я не о том. Вот что, Тата. На всякий случай я хочу, чтобы ты знала, если со мной что-то случится...» «Завещание оставлено на твоё имя, и оно находится у здешнего нотариуса. Он в бежицах один, зовут его Семён Сергеевич Сокольский, и он полностью в курсе всего». Я кивнула. «Мне кажется, глупой и неприличной фальшивой манера в таких случаях заверять того, кто говорит о завещании, что он ещё сто лет проживёт. Никто из нас этого не знает. Если человек подумал о судьбе своей собственности, он молодец. Если не подумал, имеет право. Но в любом случае это его дело и только его. «Вы на вас напали не случайно?» — спросила я. Я не видел нападавшего, но, ты понимаешь, всё зависит от того, на кого именно нападали. Тут он улыбнулся под бинтами, и это, видимо, было больно. Если на меня, как Михаила Каменцева, то это возможно. «И меры я приму завтра же, если на нищего...» «Кто нападает на нищих?» — возразила я, «тем более в тихих бежицах, где никогда ничего не происходит серьезнее традиционной драки на ноябрьских праздниках». «Вот и я так подумал. Поэтому пойди, пожалуйста, в мой дом, ты знаешь, где он?» конечно, «Вы простите, но мы туда заходили с тётушкой, капитаном Бекетовым, просто удостовериться, что всё в порядке, и продукты из холодильника выкинули, чтобы не испортились. Яблоки оставили. Зачем-то добавила я». Дядя Миша рассмеялся и снова скривился от боли. «Мало того, что физиономия расписана под британский флаг, так ещё и в ребре трещина», — вздохнул он. А это очень больно и никак не фиксируется, должно само зарасти. Так вот, зайди в мой дом. Там есть два тайника. Дальше он подробно рассказал о местонахождении захоронок и способе их открывания, а я всё внимательно выслушала и запомнила. «И что с этим всем делать? Принести сюда?» «Ни в коем случае!» Воскликнул он так громко, что дверь открылась, и в палату заглянула медсестра. «Мы уже заканчиваем, девушка, таточка. Пусть пока всё у тебя полежит хорошо, я выпишусь отсюда и решим». «Договорились, дядь Миша». Я встала. «Наверное, надо уходить?» «Я прямо чувствую, сейчас она вернётся, и мне достанется на орехи». Сосед фыркнул. «Иди, дорогая. Спасибо, что пришла». «Вам принести что-нибудь?» «Если только почитать...» «Да, пожалуй, у меня в доме в тумбочке у кровати лежит электронная книга и зарядник к ней там же». «Хорошо, завтра же зайду и занесу. Спокойной ночи». Я вышла из палаты. Огляделась, заметила фигуру на стуле в коридоре, подошла чуть ближе и умилилась. «Стас в обнимку с моим пуховиком сладко спал» и, быть может, даже я видел сны. Во всяком случае, дёрнул несколько раз ногой, словно крепко уснувший пёс. Гончий, ага. «Бекетов, ау, просыпаться пора», — сказал я, тихонько подойдя поближе. Он открыл глаза, вовсе не заспанные. «Поговорили?» «Да». «Ну, пошли домой. Ты ужинать зайдёшь?» «Не могу», — сказал он с сожалением. Надо в отделение зайти, проверить, что и как. Там сегодня не слишком надёжная смена дежурит. Гнать в три шеи, — пожалая плечами, влезая в пуховик. А новых где взять? Новых брать было негде, я это хорошо понимала. Мы попрощались с медсестрой, я сухим кивком, Бекетов весёлой улыбкой, и вышли на улицу. Пока я была у дяди Миши, насыпала ещё снегу. Сейчас снегопад прекратился, тучи разошлись, явив взгляду высокое тёмное небо и звёзды, и морозец случился вполне ощутимый, нос у меня замёрз. «Это что, уже зима началась? Ноябрь к середине, Стас, чего ты хочешь? Хочу в вечное лето. Переезжай жить в тёплые страны. Вот только меня там и ждут. Знаешь, я бы, может, и попробовал». В конце концов, никаких особенных перспектив впереди не наблюдается, — сказал он внезапно. Только вот кое-что останавливает. Мама, — предположила я, — ну так Виктор есть, присмотрит. Ну и мама тоже. Дальше мы шли молча. Впрочем, идти было недалеко. Здесь всё рядом. И уже через четверть часа я отряхивала снег и от цапог на пороге своего дома. Тётушка обнаружилась на кухне, разумеется. «Привет, ты чего звонила?» — спросил я. «Так, сумку бросить в спальню и переодеться в домашнее. Надо же, как бабушка навсегда вбила в меня это правило. Вроде в доме тепло, можно обойтись футболкой. Вообще-то я хотела, чтобы ты зашла в овощной и купила лук. У нас опять кончился», — сказала Розалия с некоторым ехидством. «Но ты перезвонить не соизволила». «Я вроде у тебя в кладовке видела. Там была целая сетка прекрасного лука. Ты что, не понимаешь?» Она оторвалась от доски и ножа. «Тот для хранения. После Нового года начнём, а расхожий надо было купить. Ну да ладно». «Для хранения?» Я села за стол и подпёрла подбородок ладонью. — И ты на эту сетку наложила всякие заклинания, да? А если кто тронет, тому пальцы оторвёт? — Длинный болтливый язык тому оторвёт, — глянула Розалия сурово. — Мой руки и садись за стол. На сей раз Эсфирь перезвонила мне, когда я уже допивала чай, поэтому я соизволила ответить. — Татусик, привет, — прощебетала подруга. — Как дела? Всё хорошо, да? «Ой, а у нас такое творится! Ты себе не представляешь, часы сократили, Володю Урмаева уволили, а его уроки расписали новым преподавателем, а теперь ко мне подбираются. Я отпуск взяла, думаю, что делать». Я давно знаю, что перебивать Эсфирь бессмысленно. Она не слышит и не услышит, пока не вывалит всё, что собиралась сказать. Ну и не стала перебивать. Включила телефон на громкую связь и пока что собрала посуду, составила её в раковину и залила водой. «Терпеть не могу мыть тарелки с присохшей едой, фу!» Тётушка слушала монолог из телефона внимательно, время от времени кивая. Наконец подруга стала выдыхаться, я вытерла пальцы и взяла аппарат как раз вовремя. «Таточка, а можно я к тебе в гости приеду?» — спросила Эсфирь. «Вот хоть прямо завтра, я же в отпуске». «Ну я-то не в отпуске». «Ну ничего не страшно. Я там у вас погуляю, подышу воздухом, а вечерком мы поболтаем, как раньше, а? Вот я уже смотрю расписание электричек до Твери». Когда разговор был окончен, Розалия посмотрела на меня с сожалением. «Ну и почему ты не сказала «нет»?» «Потому что это бесполезно» ответила я уныла. Она всё равно скажет, что хочет, и сделает, как решила. «Ну, пока ты этим качеством не обзаведёшься, семейные способности тебе без надобности!» Отрезала тётушка и поднялась. «И не вздумай знакомить её с Бекетовым!» «Почему? Потому!» «Ну, ладно, предположим, я и сама понимаю, от чего лучше было бы не сводить нос к носу Эсфирь и Стаса. Она, женщина свободная и раскованная, мимо симпатичного мужика не в жизнь не пройдёт, даже если у неё свой собственный на данный момент имеется. А ведь не имеется. Судя по тому хотя бы, что в отпуск она не в тёплые края улетела, а в холодную Тверскую губернию. Зимой практически. Так, минуточку. А какой, собственно говоря, отпуск может быть у преподавателя в ноябре? Разгар занятий. Дети раскачались и грызут гранит науки во всю силу своих маленьких челюстей. Загрузка полная, должна быть каждый день. И неужели Эсфирь Марковну отпустили отдыхать? «Никакой это не отпуск», — поймала мою мысль тётушка. «Её уже уволили, и она едет сюда приглядеться. Нельзя ли тебя подвинуть и самой в этом гнезде усесться?» Она не очень похожа на птичку, скорее на ласку или куницу, гладкая и гибкая. «Значит, не занят ли ей эту норку? Не сбивай меня с мысли», — умеренно рассердилась Розалия. «Потому и говорю, не знаком ее со Стасом, а то точно уведет». «Да понятно, тетушка», — отмахнулась я, — «это-то все ясно. Вопрос только, как это сделать?» «Бекетов сюда ужинать ходит чуть ли не каждый день, и мимо школы не проходит. Как ни крути, а если эсфирь тут задержится хоть на пару дней, встреча не миновать». «Я подумаю», — кивнул Розалий задумчиво. «Может, и сделаю что». «Ладно, давай вернёмся к дню сегодняшнему. Во-первых, я была у дяди Миши в больнице. Очухался». Кивнув, я кратко изложила наш с бывшим соседом разговор, закончив этот рассказ просьбой «Сходишь со мной туда завтра. Мне охота мне одной в чужом доме шарить». «Схожу, конечно. Надо бы ему чего-то лёгкого и питательного отнести. В больницу-то». Тётушка сдвинула брови. «Ну, куриный бульон, это понятно. Теперь твоя очередь». Перебила я её стратегическое планирование. «Что слышно от монахинь? «Ничего нового пока. Сестра Феодосия молчит, молится и работает, а поскольку огород снегом засыпала, к кухне прибилась, картошку чистит». «Картошку?» — скептически переспросила я. «Ага, порезы пластырем заклеивает». «Фигня какая-то. Если она вышивальщица из кадома, так руки должна беречь не меньше скрипача. А если самозванка, то зачем?» Что такого есть в внешнешнем монастыре, чтобы приезжать с такой хлипкой легендой? Тут тётушка отчего-то посуровила. Что есть, то тебя не касается, Посторонним всяко этого не увидеть, нахмурилась она. Но вопрос этот из той же серии, что и заданной тобою чуть раньше мол, кому надо нападать на нищих. Ты имеешь в виду, что эти две дурацкие истории, Есть разные стороны одной и той же. Да ну, такого не бывает даже в книгах. В книгах, может, и не бывает, а вот в жизни, таточка, случается всякое». И с этими словами Розалия удалилась на свою половину дома. «Я же осталась мыть посуду и размышлять над выплывшими из ниоткуда загадками. Мысли эти мне не нравились, но изгнать их тоже не получалось». Так что с перезвонившей мамой я говорила рассеяно. Она обиделась, я вовремя не перевела разговор. В результате мы расстались с полным взаимным недовольством. Как бы ни пришлось в выходные опять ехать в Москву, вилять хвостом. С другой стороны, сегодня среда, считай, уже закончилась. Если эсфирь приедет завтра, в четверг, а вечером в пятницу я поеду в Москву, то и ей вроде как ни к чему будет оставаться в беженцах, не так ли? Конечно, я могла бы поехать и в субботу, но кто скажет об этом, дорогой подруге? И, кстати, можно было бы встретиться в Москве со звонившим сегодня господином с завораживающим голосом и узнать, какого рожна ему надо от скромной учительницы Сальфеджио. «Вот и славно!» Трам -пам -пам — трам-пам-пам, — пропела я. «Вот и сложилось всё один к одному». А теперь включим ноутбук и поглядим, о чём писала городская газета нашего славного города в прошедшие годы. Ох, о чём только не писала. Передовики производства, выдающееся льно воды, пожар в здании городской школы номер три — Победы во всесоюзном музыкальном конкурсе ученика школы имени Андреева. Нет уже не только этих людей и завода, на котором они работали. Нет страны, в которой они жили. А газета есть. Шрифт был достаточно чёткий, но глаза всё равно устали довольно быстро. Я просмотрела газетные страницы лет за пять и отвалилась, словно насосавшийся комар. Фамилию Долгаловых я нашла дважды, в заметке о том самом пожаре, где Михаил Иванович спас мальчика, и в пространной статье о достижениях медицины, где говорилось о вере хирурги местной больницы. Ну, предположим, это было мне и так известно. А чего, собственно, я ожидала? Что о неких загадочных мистических способностях напишут в городской газете, на первой странице которой рядом с названием «Орден Красного Знамени». Наверное, зря понадеялась на газету. Конечно, буду потихоньку просматривать, но сведения мне здесь не найти. Надо тётушку пытать. И с этим твёрдым намерением я отправилась спать. Сообщение от эсфири я получила во время первой перемены. Сижу в поезде до Твери полчаса. Как дальше? Напомни. Всё-таки поехала. Не было у меня сомнений в том, что подруга поступит по-своему. Была надежда, что поленится ехать так далеко. Но это не про эсфирь. В своём роде она напоминает носорога. Если вы стоите на её пути, то это не её, а ваша проблема. Моя в данном случае. «Автобус или такси?» — ответила я. «Такси, конечно. Ну и хорошо». Значит, часа три можно об этом не думать. Телефон звякнул снова. Сообщение от Стаса. Надо же, второй день пользуюсь невероятной популярностью. Звонки и сообщения сыплются беспрерывно. Татуля, меня не будет до вечера субботы, отправляют на совещание и семинар в Твери. Сходишь в дом Каменцева сама? Ответив «Ок», я отключила на телефоне звук и задумалась. Интересно, это тётушкины происки или оно само так удачно совпало? Да ну, ерунда. Не могла она воздействовать на полицейское начальство, чтобы в Тверь отправили именно Бекетова. Или могла? Звонок на урок оторвал меня от бесплодных размышлений. Звонок в дверь раздался в половине третьего. На пороге стояла «Снежная королева, другого слова не подберу. Белая шубка до середины бедра, белые пушистые наушники, бледно-голубой шарф со снежинками, синие от мороза коленки. Ладно, это я уже немного злобствую, просто сразу вспомнила, как я выгляжу в пуховике. Но более всего меня поразили абсолютно чистые белые сапоги до колен. Нет, здесь-то ладно». «Машины в бежицах имеются в счётном количестве, но в Москве...» «Что, я не помню, московские зимы, грязь, слякоть, реагенты, скользкая плитка?» Тем временем гостья с лёгкой улыбкой сказала «Привет, как же я рада тебя видеть!» «Привет!» — поздоровалась я. «Раздевайся, надевай тапочки проходи. Как раз к обеду поспела». «Домик у тебя чудный!» Эсфирь бросила на стол небольшую дорожную сумку и сняла шубу. «Только маленький очень. Сколько здесь комнат?» «Полторы. С довеском. Это как?» «Спальня, гостиная, кухня. Она же столовая плюс терраса. Кладовку, надо полагать, мы не считаем». «Кладовку, наверное, не считаем. Если только ты не собираешься меня там положить». Она рассмеялась серебряным колокольчиком. «Я смеюсь, как горлинка», — немедленно вспомнила я фразу из старого-престарого фильма и решительно себя одёрнула голубева, «кончай нагнетать, к тебе приехала гостья, радуйся, сколько можно сидеть одной, как сыч». И я пошла радоваться. После обеда я быстро помыла посуду и села напротив эсфири с любопытством, глядящей в окно. Господи, на что? Там, кроме забора и дома напротив, ничего нет. «Какие у тебя планы?» «Никаких», — радостно ответила она. «Вот что скажешь, что и буду делать». «Смотреть тут особо нечего. Город у нас ни разу не туристический. Есть музей Андреева», — она скорчила рожицу. Не очень-то я люблю народные инструменты, ты же знаешь. Да ну бог с ними, с музеями, погулять, свежим воздухом подышать, с тобой потрепаться. Мы ж сколько не виделись. Можно было ответить, что, работая в одной школе, мы в течение лета не встречались по два с лишним месяца, и никто не тосковал. Но стало вдруг неловко. Я пожала плечами. «Ну, если тебе всё равно, тогда одевайся и пойдём». Прогуляемся по городу, я тебе покажу, где что есть. Потом зайдём к одному знакомому в дом, проверим, всё ли в порядке, и я навещу его в больнице. Как тебе такой план?» «Отлично», — радостно сказала Эсфирь. «Я не замёрзну, как ты думаешь?» «Минус три градуса. С ума сошла, как тут замёрзнуть в шубе?» «Ну и чётненько. Тогда я одеваюсь». Дом дяди Миши за эти дни нисколько не изменился если не считать того, что тропинка от калитки была засыпана снегом. Ни одного следа на его поверхности не было, так что я сделала мощный логический вывод. С момента сильного снегопада, то есть с ночи вторника, сюда точно никто не приходил. «Слушай, как красиво!» — прошептала эсфирь. «Словно на старинной открытке снег и сад под ним». Пятно света от фонаря, домик. «Можно я тебя на улице подожду, полюбуюсь?» «Конечно. Я скоренько, пять минут». Я и в самом деле обернулась очень быстро. Пробежала по дому, убедилась, что всё на своих местах. В спальне взяла из тумбочки электронную книгу и зарядный шнур к ней и тщательно заперла дверь. На Советской площади я кивнула в сторону парка и еле видимые крыши за его деревьями. А это... «Та самая музыкальная школа, где я теперь работаю. Жёлтое здание — городское управо, а красная кирпичная — школа». «Большая», — Эсфирь посмотрела задумчиво. «И классы заполнены?» «Ага. У меня уроки четыре дня в неделю, если замен никаких нет». «Здорово». Тут зазвонил телефон у меня в кармане. Я тихонько чертыхнулась... Стаскивая перчатку и доставая его, звонила завуч Мария Фёдоровна, и я поняла, что уехать завтра вечером в Москву у меня не получится, а замена на субботу. «Таточка, как хорошо, что ты сразу ответила. Без мобильников мы бы все просто пропали». «Мария Фёдоровна, я на улице, руки мёрзнут. Что-то случилось?» «Да, дорогая, заболела Наташа. Ну, класс фортепиано для малышей». «Ты же сможешь в субботу её заменить?» «Сколько часов?» Поинтересовалась я, подавив вдох. «Всего три. И оплата? За выходной. Даже не сомневайся в полуторном размере». «Мария Фёдоровна, вдвойном!» «Ах, таточка!» Когда я запихала аппарат в карман, эсфирь покосилась на меня сомнением. «Тут что, принято торговаться?» «Душа моя, я не торговалась!» Это такая игра. По договору за работу выходной положена двойная оплата. Императрица знает, что я это знаю и что непременно напомню, но каждый раз делает вид, что пытается меня обмануть, а я делаю вид, что верю. Почему императрица? Ну, Мария Фёдоровна же. Да, действительно. За болтовнёй мы дошли до здания больницы. Эсфирь, оценивающая оглядела вестибюль, вечную Машеньку за стойкой дежурной, ряд кресел и кивнула. «Иди, я тебя тут подожду». Возле лифта я оглянулась, она уже сидела возле Машеньки и о чём-то с ней разговаривала. Дядя Миша сегодня выглядел куда лучше. Он не лежал в кровати, а стоял возле окна, глядел на заснеженный сад и разговаривал по телефону. Я остановилась в дверях, не желая мешать, и невольно услышала конец разговора. «Нет, я сказал, нет». «Пауза». «Я должен сам в этом убедиться». «Пауза». «Хорошо, вот этим ты можешь заняться, только не напортач, ради бога. Завтра набери меня примерно в одиннадцать, надеюсь, я уже буду свободен». Тут он повернулся, увидел меня и махнул рукой на стул, «Садись, мол». Всё. «Ко мне пришли, и помни, ты должен делать то, что должен, не более того». Он отключил телефон и пошёл мне навстречу, раскинув руки. «Таточка, дорогая, как же я рад тебя видеть!» «Здрасте, дядя Миша, я вам принесла читалку, как вы просили». Я полезла в сумку, и тут вот ещё груши, конференц. Они сладкие и сочные. «О, отлично, это я люблю». «Давай-ка я всё-таки лягу». Рановато вскочил, и ты мне расскажешь, что там делается у меня дома. Да ничего особо не делается. Я бы пожала плечами, но они были заняты. Опирался Каменцев на меня довольно тяжело. Чисто, судя по снегу на дорожке, никто не заходил. У соседей справа свет горит, но никто не вышел. Слева тихо и темно. «Всё правильно», — кивнул дядя Миша, Справа молодые супруги. Жена не работает и как раз в это время ждёт Арсения со службы. А слева никого, бабка умерла, а дети её и внуки давно в Твери. Таточка, а ты ничего не хочешь у меня спросить? Он глянул остро и как-то жёстко. Хочу, кивнула я. Вы не вспомнили, что было перед тем, как на вас напали, и кто это был? Увы. Не вспомнил, но обязательно расскажу, как мозги заработают. Мне послышалось или в его голосе прозвучало разочарование? И к чему оно относилось? К моему вопросу или к его заблокированной памяти? В смысле, не ожидал ли мой дорогой бывший сосед, что я стану расспрашивать о случайно услышанном разговоре? Нет, дорогой мой Михаил Николаевич, не стану. Если захотите, вы мне о своих секретах сами расскажете. А нет, так мне и своих забот хватает. У меня вон эфирь внизу кукует. Пойду я, дядя Миша. Подруга приехала в гости, надо ей заняться. Вам завтра что-то принести? Нет, дорогая, пока не надо. Вот если поедешь в Москву, может, завтра вечером и поеду. Тогда позвони мне, я попрошу кое о чём. На том Мы и распрощались. Диспозиция в холле изменений не претерпела. Машенька за столом и сфири перед ним склонились друг к другу, почти соприкасаясь головами. «Мне уже пора волноваться?» «Пошли?» — спросила я, остановившись за спиной у подруги. «Или ты остаёшься скрасить дежурство милой девушки?» «Пошли!» — и сфири вскочила, застёгивая шубку. «Машенька, спасибо, я всё поняла. Татулик!» «Скажи, а ты сама готовишь? Или, может быть, в кафе зайдём?» «Насчёт кафе здесь ситуация так себе. Во всяком случае, я бы не советовала в нём ужинать. Я пожала плечами, ну, если тебе не хочется приключений. А столовая есть неплохая при местной гостинице. Они себя именуют рестораном, но ну, это просто мечты». «Понятно. Ну, тогда я готова чистить картошку» и она растопырила пальчики в синих кожаных перчатках. Вот честно, я ждала вопросов хоть о чём-нибудь. Ну вот я сама, например, поинтересовалась бы, чем живёт гостиница в таком, мягко говоря, захолустном местечке. Уж не стану вспоминать, что минут двадцать она чирикала с Машенькой, и вот могу поклясться не о модном нюдовом маникюре. Но Исфиль шла рядом, молчала вертела головой, рассматривая дома, заснеженную улицу со следами от одной единственной проехавшей машины, графику деревьев городского парка и просматривавшиеся за ним здание музыкальной школы. Мы уже прошли советской площади и вышли на мою Кашинскую улицу, как она сказала внезапно, «Тата, а как ты посмотришь, если я устроюсь сюда, в эту школу, работать?» Не могу сказать, что я сильно удивилась. Чего-то подобного и ждала, просто не знала, о чём пойдёт речь. Завтра суббота, никого из начальства не будет, а в понедельник поговори, ответила я после недолгого молчания. Честно говоря, провокал я мало что знаю. Ты ж на народу не пойдёшь? Нет, конечно, но зато у меня гитара. Надо только слегка посмотреть программу. Гитара протянул я задумчиво. «Да, это аргумент. Как это ты ухитрилась? Гитару хотела я. Ну как же, в школе не фортепиано же хвастаться». Мама настаивала на вокале и в качестве сыра в мышеловку положила второй курс обучения. Так и получилось. Так и получилось. Стучало у меня в голове, пока мы шли к двери дома. Так и получилось. С другой стороны, а что я теряю? Бекетова? Ну так если мужика можно увести, значит, он не сильно против. Зачем мне такой? И вообще ещё ничего не решено. Ну да, есть у меня такое качество, когда на голову обрушивается какая-то проблема, неважно, крупная или крохотная, я впадаю в панику. Внешне это вроде бы незаметно. А внутри начинаю метаться и вопить. Всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Главное вовремя поймать себя за хвост и остановить. Так что к я постучалась уже вполне спокойной. «Тётушка, ты дома?» «Да». «Заходи. Ужинать будешь?» «Таточка, я что-то неважно себя чувствую. Чаю с лимоном не сделай, и всё. А поем я попозже». Голосок слабенький, лицо бледное, на лбу испарено. «Ох, не нравится мне это!» «Давление мерила?» Она махнула рукой. «Нет, пройдёт и так». «Зря», — сказала я авторитетно, вытаскивая тонометр из ящика. «Вот бабушка всегда считала, что если вовремя воспользоваться градусником, то увидишь, что температуры никакой у тебя нету, и сразу выздоровеешь». «Ты думаешь, с давлением то же самое?» Бледно усмехнулась Розалия. «Я экстраполирую. Или проецирую. В общем, да, думаю. Давай руку». Давление оказалось совсем низкое. «Кофе сварить?» раздалось у меня за спиной. «А ты умеешь?» Эсфирь презрительно фыркнула. «Может, я чего и не умею, но мой кофе не забываем. У тебя молотый есть?» Молотый кофе был, и даже не так давно купленный, и уже через минут десять тетушка Полу сидела все на том же диване, обложенная подушками, а на коленях у нее разместился поднос на ножкой с чашкой, сливками, с сахаром и наломанной шоколадкой. Я даже не знала, что такой поднос у нас есть. Подруга моя ушла спать довольно рано, ещё и 11 не было. Розалия кивнула мне на свою половину дома и сказала, «Приходи, поговорим». Я вымыла посуду, заглянула к эсфире, сопит, свернувшись калачиком на диванчике, и перебралась к тётушке. Та уже вполне взбодрилась, разовела щеками, блестела глазами. «Кофе был и в самом деле отличный», — сообщила она. «Садись». Дальше был уже знакомый мне ритуал с закрыванием двери, жесты бормотанием. «Ну, точно в кино проведем». Наконец тётушка угомонилась и села напротив. «Ну, и что ты думаешь? Она хочет устроиться работать в нашу школу», — брякнула я. «Следовало ожидать. Она примеряет на себя твою жизнь. Тебе не кажется?» Я пожала плечами. «Моего у меня никто не отберёт. А если забрали, значит, было чужое и не жалко. Разумно. Расскажи мне лучше, что слышно из монастыря. В вышивальной школе объявлены каникулы до Рождества. Брови мои сами собой поползли вверх. С чего вдруг?» Исчезла сестра Феодосия. Вот на заутре была, а к обеду не появилась и никто не видел. А вещи? Да какие там у монахини вещи? Чистое белье и подрясник на смену. Тетушка махнула рукой. Все осталось в келье, включая зубную щетку и молитвенник. Что думаешь? Думала я недолго. Да сбежала она и все дела. Что проще свернуть рясу в узел, натянуть джинсы и куртку сесть в автобус и всё. В Твери уже никому до тебя дела нет. Это здесь каждое новое лицо замечают и запоминают. Но зачем-то же она торчала почти месяц у матушки Евпроксии и просто так взяла и уехала? Ну, значит, осталась. Переоделась, выкрасила волосы в синий цвет. «И здравствуйте, девушка Наташа или Катя?» Сняла комнату у какого-нибудь пьющего детка или глухой бабки не пришла устраиваться на работу уборщицей. А дальше одно из двух. Или всё это останется для нас неизвестным, или всплывёт в совсем уж уродливом виде. Я, конечно, любопытна, но в данном случае предпочла бы просто эту историю забыть. Кто б ещё мне это позволил?